Глава десятая. Тэн Двух Островов. РМОРНОТ! РМОРНОТ! РМОРНОТ! Толпа скандировала мое имя так, будто бы я вернулся с небывалыми трофеями. Отчасти так оно и было. На съерке я ступил как Дрэнг. Нот. Возвращался же я уже как Тэн. Туман все еще не рассеивался, но я все же видел фигуры на берегу. По их напряженным позам было понятно, что они вглядываются в туман, пытаются разглядеть, кто возвращается, кто победил в Хольмганге. Кто-то, обладающий самым острым зрением, смог разглядеть меня первым, и его крик огласил окрестности. «Рморнот!» Он крикнул мое имя и национальность так, что они причудливо сплелись вместе, словно бы став именем. Что ж, Рморнот и Дрэнг исчез. Да здравствует Рморнот! Стэн Одлара. Крикнувший мое имя первым не успел ничего сказать, а толпа уже подхватила его крик, начав повторять. «Рморнот! Рморнот!» Лодка уперлась в берег, и я, бросив в весла, поднялся в полный рост. Бой дался мне нелегко, но монотонная работа веслами, от которой, по идее, я должен был устать еще больше, произвела совершенно другой эффект. Натруженные руки болели, но я не чувствовал усталости. Быть может, радостные крики толпы прибавили мне сил. Или же осознание того, что я, наконец, стал Теном. Устранил главных конкурентов. Кто знает. Как бы то ни было, я довольно-таки ловко спрыгнул в воду. Потащил лодку на берег, про себя страшась мысли, что сейчас споткнусь через борт и полечу кубарем в воду. Но все обошлось. Мне позволили сделать буквально пару шагов, как тут же рядом появилось несколько человек, мягко оттеснивших меня от лодки, и потащили ее сами. Я успел ухватить голову, и сейчас брел по коленам в воде, рассекал ногами воду, таща свой трофей в руке. Оказавшись на суше, я бросил голову Стеки вперед, прямо под ноги Нуке, Бьоргу и его спутнику-старику, в толпе, стоявшей вокруг. — И так будет с каждым, кто бросит мне вызов, — сказал я. Толпа радостно заревела. Внуки одобрительно кивнул, а Бьерг растянул губы в эдакое подобие ехидные улыбки. Лишь старик за его плечом был одним единственным, кто не проявил никаких эмоций. Он стоял, словно изваяние, без всякого выражения на лице. «Помогите Олафу», — приказал я тем, кто вытаскивал лодку на берег, а сам медленно побрел вперед. Толпа передо мной расступилась. Я шел к длинному дому, стараясь, чтобы моя походка не выглядела так, будто я готов прямо здесь улечься спать. Старался идти гордо, а не тащиться, еле волоча ноги. Судя по шуму позади меня, все жители Лейры шли сзади. Главное — дойти до длинного дома. Главное — дойти. И я все же смог. Добрел-таки сначала до длинного дома, затем прошел его огромный зал. Смог взобраться по ступенькам к трону и лишь тогда рухнул на него. «Пока я переводил дух, шедшие за мной успели выстроиться вокруг трона». «Рад первым поприветствовать нового Тена Удлера», сказал выступивший вперед Бьорк. «Благодарю. Надеюсь, мы станем добрыми союзниками и друзьями», кивнув, ответил я. «Это зависит от тебя», с усмешкой заявил Бьорк. «Скажи мне». «Могу ли я рассчитывать на твою помощь, если Ярл снова появится у наших берегов?» «Можешь», — ответил я. «А ты придешь, если помощь будет нужна нам?» «Если твой враг Ярл Рорх, то мои воины станут рядом с твоими», — заявил Танагдира. «Вот так, значит. Союз мы заключили, но только против Ярла. Ну и ладно. Хотя на будущее стоит запомнить. Гуков явно неспроста так отвечает». «Гадость какую-то задумал, что ли?» «И раз мы стали друзьями...» Меж тем продолжил Бьорк. «Я хочу сообщить тебе и твоему клану хорошую новость». Он сделал паузу и заговорил вновь. «Пока Ярл Рорк пытался мстить нам, пытался убить наших воинов и захватить наши земли, к его острову подошли корабли Конга. Именно поэтому Ярл шел так быстро. Ему нужно защищать свои земли, и даже если он сможет отстоять свой остров, свое Ярлство, мы сможем вздохнуть спокойно. Ярл не рискнет оставить свои земли, ведь Конунг может напасть в любой момент». «Разве Конунг не воюет с Ярлами Запада?» — спросил кто-то из толпы. Он заключил с ними перемирие и переключился на Ярла Рорха. Более того, западные Ярды приплыли к Вестланду вместе с Конунгом рор захватил слишком много и является угрозой не только для конунга но и для других ярлов толпа радостно загомонила еще бы теперь можно не бояться нового нападения хотя до этого можно было с уверенностью сказать что ярл бы его устроил но теперь ему не до нас свои бы острова удержать а их у ярла много теперь когда предатель наказан вновь заговорил бьорг и толпа утихла Когда я знаю, что и Одлар, и клан Альмерк в надежных руках, что мы снова союзники, я отправлюсь домой. «Пусть ветра будут попутными», — пожелал я ему. Я поднялся со своего трона и двинулся к Бьоргу, собираясь попрощаться, как тут принято. Мы положили руки друг другу на плечи, уставились друг другу в глаза. Ух, не нравится мне его выражение лица, ну точно какую-то хрень задумал. Это прямо на его морде читается. — Не глупи, как Гуннар, — тихо сказал он мне. — Или тебя ждет та же участь. — Больше не пытайся меня подставить, — в тон ему ответил я. На его лице появилось удивление, а затем он зло прошипел. — Радуйся, что вы тогда не остались на Акдире. Легенды о вас ходили бы долго, только вас самих уже никто бы и никогда не нашел. Потом поговорим. Не здесь и не сейчас. Я уж было собрался ответить ему, как появившееся сообщение сбило меня. Пока я его прочитал, Бьёрк уже развернулся и двинулся на выход. Нет, ну что за козёл этот Гуков? На хрена было угрожать? Странный какой-то. Вопреки моим ожиданиям, после ухода Бьёрка не началось празднование. Более того, никто за столы не спешил. Как раз наоборот. Народ начал штурмовать меня всякими просьбами и пожеланиями, и, честно говоря, я от этого первые полчаса готов был выть и на стенки лезть. Впрочем, людей можно было понять. Они обратили мое внимание на то, что длинный дом, как и большая часть строений в Лейре, требовал ремонта. Крыша прохудилась, да и успевшие тут похозяйничать ярловы-дружинники дел наворотили. К примеру, успели сжечь несколько домов по старинной викингской традиции унесли все, что плохо лежало и имело хоть какую-то ценность. А вещей после ухода клана на длинную землю осталось много. Собирались-то в попыхах. Сам длинный дом выглядел, мягко говоря, бедно. Ни тебе щитов на стенах, ни тебе каких-нибудь украшений. Одни голые стены, да и частично повреждены. Да, и что делать? Как быть? Мужиков тут катастрофически не хватало. Но еще бы большинство полегло в той битве с Ярлом когда я сам в первый раз зашел в игру. Новое поколение еще не подросло, а старики были совсем уж дряхлыми. И где взять рабочую силу? Конечно, можно перебросить людей из длинной земли, но, во-первых, я еще не стал их вождем, как обещал Нуке. Во-вторых, на длинной земле рабочих рук тоже не хватало. Ну и в-третьих, если мы сейчас бросим все силы на восстановление поселения, о походе можно забыть. А мне очень не хотелось. Ведь тратить силы на ремонт... Терять время на то, чтобы привести в божеский вид Лейру, было не совсем рационально. Вполне возможно, что уже летом заявится Ярл. И что тогда? Опять все отстраивать? Нет, нужно идти на юг. Набрать ценности и тогда, быть может, удастся заманить к нам людей с других островов. Тех же Нодов, к примеру. А кстати, может бросить клич? Мол, молодому растущему поселению требуются Ноды? Можно попробовать, но и на юг надо ценности ценностями, но ведь там можно еще и треллов набрать. И каким образом захватить людей? Как снизить потери с обеих сторон или вообще исключить сражения? У меня были идеи. Вопрос только в том, захотят ли соратники пользоваться моей тактикой. Им ведь больше в кайф жечь, грабить. Это самое с гусями делать. Викинги, что с них взять? С другой стороны, каждый из хирдманов — крупный землевладелец, по меркам островитян, и он однозначно должен заботиться о своей земле И хозяйстве. Так что шансы убедить моих соратников действовать так, как я предлагаю, были. И были они достаточно высокими. Но сначала надо решить вопрос снуки. Наконец, поток желающих пообщаться лично с Тэном, со мной в смысле, иссяк. Мои подданные, или как их там называть, устроили свару между собой. Предметом спора стало точей дом надо восстанавливать в первую очередь. Какие земли нужно готовить к весне? кто больше пострадал от набега воинов Ярла и так далее. В конце концов, мне это надоело. «Тихо!» Я поднялся со своего трона и грозно рявкнул. Спорщики в момент притихли. Ой, прав был Нуки, когда говорил, что нужно их держать в ежовых рукавицах. Бился бы за меня кто-то другой, хрен бы они меня так слушались. Еще более чем уверен, из-под тяжка подшучивали. Не воспринимали бы всерьез одним словом. А так... После того, как все лично увидели, что произошло со стеки, решившим перейти мне дорогу, зауважали. «Хватит споров», — сказал я. «Чинить дома и восстанавливать поселение конечно, надо, но что мы будем делать дальше? Что случится, когда придет весна?» «Так посевы надо», — начал было говорить какой-то седой дед, но тут же замолк под моим грозным взглядом. «Летом может снова прийти Ярл, и он снова разрушит наши дома». «Так чего тогда? Ничего не чинить?» — возмутился кто-то. «Нет, ну ты посмотри, сколько еще подобных стыки мне нужно прирезать, чтобы слушали молча?» «Чинить», — ответил я. «Но это не главная наша задача. В первую очередь нужно достать провизию. Нужно найти людей, которые смогут помочь нам защититься». «Да где их взять?» «Нанять! Позвать! Найти!» — перечислил я. «Сколько вокруг островов?» «Неужели после набегов ярла никто не хочет осесть на острове, который сможет защитить их добро и их самих?» «А мы сможем себя защитить?» — несмело спросил кто-то. «Сможем», — кивнул я, «если правильно воспользуемся отведенным нам временем». «И что ты предлагаешь, Тэн?» «Нужно идти на юг». Люди загомонили, забормотали. «Я уже был там и вернулся с богатой добычей». Повысил я голос, чтобы перебить стоявший гомон. И после фразы «богатая добыча» в длинном доме вновь настала тишина. «Мы добудем драгоценности, оружие, треллов! На наш остров будут стекаться соседи, чтобы купить невиданные товары, металл! Мы сможем выменять добытое на их треллов, а уже потом займемся восстановлением нашего селения. Как быстро мы управимся, если у нас будут сотни треллов? Они перебьют нас!» заявила какая-то женщина. «У нас нет воинов! Треллы захватят оружие и убьют нас! Кто будет стражить их?» «Ноки, есть ли на Длинном острове воины?» «Есть», — кивнул Нуки. «Но немного». «Но их хватит, чтобы держать Треллов в узде?» «Хватит», — кивнул Нуки с усмешкой. «Так почему бы нам не объединиться с людьми Длинного острова? Мы можем помочь друг другу», — предложил я. «Но ведь они безродные! А кто будет Теном? Они сами, как Треллы!» — раздались возгласы. «Нашим Теном, как и вашим, станет один человек», — выступил вперед Нуки. «Кто? Ты, что ли, изгой?» — вновь крикнула женщина. «Он». Нуки указал на меня. Люди удивленно глядели на Нуки, на меня, все еще не веря в то, что сказал отшельник. «Откуда ты знаешь, Нуки?» «От имени ты говоришь?» «От имени жителей Длинного острова», — ответил нуки «Мы уже давно все обсудили и решили. Если бы сегодня Рмурнот не стал бы вашим Теном, то стал бы нашим». «Так что скажете, люди Одлара, вы готовы принять воинов Длинного острова в свой клан?» — спросил я, акцентируя внимание на воинах, но подразумевая, естественно, всех его жителей. Но, как оказалось, подобная хитрость была вовсе не нужна. Вперед вышел один из стариков. «Длинный остров приютил нас, когда мы бежали от Ярла. Его воины добыли еду, дали кров. Они достойны называться людьми клана Альмерк». И все дружно закивали, начали поддакивать. «У богов сегодня пир. Длинный остров и Одлар нашли себе достойного Тена». — крикнул Нуки, подняв рог, наполненный пивом. — И когда только успел. — Клан Альмерк стал сильнее, и с каждым днем будет набирать все больше сил. Мы сокрушим наших врагов. Сколь! — Сколь! — дружно поддержала тост толпа, и вот тогда-то и начался пир. Я поежился. Черт возьми, как они тут живут вообще? Холодно так, что кажется, будто и сами кости замерзли. Брызги от рассекаемых дракаром волн летели прямо на лицо. И ощущение от этого было такое, будто на кожу падают кусочки льда. Настолько стылая была вода. Пока все срочные вопросы на Одларе решены. Очередность работ оговорена. Один из дедов, седовласый кряжистый мужик лет шестидесяти с длинной, чуть ли не ниже пояса бородой, назначен старшим. Хальф хранитель Одлара. Он показался мне самым смышленым из всех, довольно-таки находчивым и степенным. Его железное спокойствие не смогли пробить самые отчаянные спорщики, так что я не переживал. Все он проконтролирует, и срачам не даст разгореться, уж больно его на острове уважают. Да и воин он, видно, был умелый. Даже самые языкастые притихают, когда он им велит. Как оказалось, мой выбор пал на него не случайно. Ульф также оставлял Хальфа в качестве своего заместителя, когда покидал остров. Мужик явно знал свое дело. Он степенно расхаживал среди остальных, помогая где подсказкой, а где и делом. Я обратил внимание, как быстро и грамотно он распределил людей по различным рабочим местам. У Хальфа нашлось место каждому. И мужчине, и женщине, и даже ребенку. Я не заметил, когда он подошел ко мне. Двигался он совершенно бесшумно что было просто удивительно для человека подобной комплекции. «Тэн», — поприветствовал он меня. «Хальф», — кивнул я, — «как идут дела?» «Все хорошо, мой Тэн», — ответил Хальф. «Работа кипит. Пусть не все селение, но большая его часть мы восстановим. Думаю, через месяц это место будет не узнать». «Это хорошо», — кивнул я. «Надеюсь, очень скоро здесь появится достаточно рабочих рук, чтобы не только починить все то, что сломали люди Ярла, но и построить новое. Дома, укрепления, стены. Я хочу, чтобы клан жил не только хорошо, но еще и был защищен от врагов». «Это правильное решение, мой Тен», — кивнул Хальф. «И, на мой взгляд, можно было бы потерпеть с обустройством домов. Оборона должна быть подготовлена в первую очередь». «Тоже так думаю», — ответил я но не уверен, что люди не начнут ворчать. «Наши люди могут потерпеть», — уверенно заявил Хальф. «Уж лучше жить в скромном жилище свободным, чем в шикарном доме рабом». «Это верно», — хмыкнул я. «Тен». «Что, Хальф?» «Ты ведь знаешь традицию нашего клана? Знаешь, почему мы называемся Клан Альмерк?» «Вот, блин, это еще что за проверка знаний? Вот как раз это мне сейчас очень надо». Впрочем, ответ на этот вопрос я знал. «В честь хищной птицы», — ответил я. «Все так. Альмерки вьют свои гнезда только на Одларе. Они давно облюбовали наши скалы. Остров — их дом, как и наш». «И что, на других островах их нет?» — полюбопытствовал я, скорее для поддержания разговора, чем это меня действительно интересовало. «Есть», — ответил Хальф. «Вот только на других островах они охотятся а потомство предпочитают заводить только здесь». «Тогда понятно, почему ты считаешь Одлар их домом», — сказал я. Разговор начал меня утомлять, и я искал повод, как уже смыться. «Я хочу тебе кое-что показать, Тен. Иди за мной», — внезапно заявил Хальф и пошагал прочь, нисколько не утруждая себя тем, чтобы убедиться, иду я за ним или нет. «Ну что же, посмотрим, что он хочет мне показать». Во всяком случае, никакого подвоха или подлости я от него не жду. Да и что он мне сделает? Или же я слишком высокого мнения о себе? В любом случае, нужно идти за ним. Прослыть трусом я не желал. Если бояться каждого, какой же я тен буду? Да и вообще интересно же, что он там хочет такого показать?